Глава 23. Обретение связи с большой землёй благотворно повлияло на служивших на заставе людей. Они и новости о том, что человечество за стенами базы ещё живо и пытается сопротивляться, получили. И от родных и близких весточку. Но в чём-то хорошем обязательно должно присутствовать нечто отвратительное. Таков закон вселенского равновесия. Конкретно для Павла злом оказался некий слишком деятельный адмирал флота, мёртвой хваткой цепившийся ему в загривок. На момент катастрофы у Весенина было самое высокое звание в округе, и большие чины из центра о чего-то в зону бедствия не торопились. Поэтому адмирал взял на себя командование всей оставшейся группировкой войск. К неуёмной энергии Весенина добавлялось и то, что он решил стать именно тем полководцем, под командованием которого вооружённые силы очистят территорию от внеземных захватчиков. Первым делом адмирал запросил у заставы подробный отчёт обо всех имеющихся силах и материальных ценностях вплоть до каждого патрона. ал уже принимать и ставить на жёсткий учёт те самые материальные ценности было некогда. Да и потом кропотливо их пересчитывать тоже. Поэтому они со старшиной и Уваровым прикинули, и эти прикидки в форме отчёта во Владивосток и отправили. Дальше больше. Штаб затребовал предоставить отчёт о готовности личного состава. Павлу пришлось признаться, что он, по сути, командует личным составом, который полноценными солдатами назвать сложно. Однако у них есть и неоспоримое преимущество. За 2 недели охоты личный состав роты получил от 2 до 3 уровня. Подтверждение о том, что боевые способности роты значительно выросли, Павел приложил результаты анализа научного отдела состава. Кадровики во Владивостоке от выводов научников отмахнулись и намекнули, что у полковника в подчинении не институт, а боевое подразделение, и что ему в кратчайшие сроки надлежит замучить бойцов тренировками. но в нормативы роту вывести. А чтобы проследить увлёкшемуся чуждыми технологиями полковнику, на помощь из Владивостока пообещали выслать комиссию. Пригорюнившуюся Павла спас Ромин. Генерал всё ещё валялся на больничной койке, однако по своим каналам связи разузнал, что Весенин не в шутку взялся за заставу. «Привет, Павел Борисович!» Видеовызов из Владивостока Павел принял в своей комнате. Ему ни к чему были свидетели в вопросах, касающихся будущего заставы. Генерал лежал на застеленной белым кровати, и его лицо под теньку почти от простыни не отличалось. Сколько бы ни говорили, что ромины целиком отлили из стали, но ранение, похоже, было достаточно серьёзным. Как ни старался генерал выглядеть бодрым и полным сил, но его голос дрожал от слабости. Как у вас там дела? Держимся, товарищ генерал. Я слышал, тебя слегка командование напрягает. Вопрос был с подвохом. Как бы офицера жизнь и отцы командиры не гнули, он унывать не должен. И уж тем более, не дай бог ему в голову пожаловаться придёт. Генерал заметил, что Павел медлит с ответом. Понял, Борисович. Сейчас не время для всех этих икивоков. Знаешь, что Весенин затеял? Полномасштабное наступление. Сначала на П2. А вторым броском на Уссурийскую пирамиду. И когда он это провернуть собирается, ты не поверишь, как раз к началу второй волны. Его штаб называет это безумие предупреждающей контратакой. А вы им говорили, что? 100 раз даже из больницы сбегал на приём к адмиралу. А он мне тёчет лицо, то и заставой. Мол группа МКП умудрилась выжить под носом у противника. Штабные стратегии вообще не понимают, что пришельцы вас ни разу не атаковали в полную силу. Я не знаю, да и никто не знает, почему они вас не трогают. Так вы им про Уссурийск 100 докладов, отчётов и рапортов написал. А в ответ знаешь, что получил? Что оборона Уссурийска была провалена ввиду сжатых сроков подготовки и из-за отсутствия разведданных. То есть меня в лоб никто не обвиняет в некомпетентности. «Считается, что мы были просто не готовы. Но чёрт! Мы ещё и сейчас не готовы!» «Но меня никто не слушает. Начинают опять эту песенку про обычные МКП». «Но мы не совсем уже и обычные». «Знаю, полковник. Читал твои отчёты, очень впечатляющие и очень необычно. Но вот в чём затык. Ты можешь представить, что штабные бегают по полю боя, и сдирают с вертушек куски их брони. Изучают их, на мобильные комплексы лепят. Ты не подумай, я ничего плохого про ваш офицерский состав сказать не хочу. Просто они не готовы. Храбрости у них хоть отбавляет, да и ума тоже. Но психика не готова. Пока еще не готова. Торопливо выплевывающая мысль за мыслью генерал вдруг скривился и схватился за бок. Вы бы отдохнули. А мне есть когда... «Ты сам-то не больно отдохнувшим выглядишь». Ромин был прав. Бесконечные охоты и тренировки с личным составом Павла практически доконали. В своём стремлении успеть максимально подготовить ребят до следующей волны, он забыл, что такое потенциальный отдых, и спал по четыре часа в сутки. «Отменить атаку на пирамиды я не могу. Весенина поддерживает генштаб. Я их понимаю. Адмирал обещает устранить угрозу в кратчайшие сроки». К кому хочется в пришельцах детально поковыряться, пусть это делают с их трупами. Но у нас же другой путь, более трудный. Изучить, найти слабые места, усилиться самим. Да и вообще понять, какого чёрта они к нам припёрлись. Понимаешь? Никто не ищет тернистых путей. Всем нужна атака с галопа и молниеносная победа. Ваши силы тоже хотят к этой авантюре привлечь. Павлу слегка затошнило. Кош кто кто? А он-то знал, чем галлопирующие атаки заканчиваются. «Не бледнее, полковник. Вам повезло, что вы базируетесь на бывшей погранд-заставе и чисто формально подчиняетесь не Министерству обороны, а Федеральной службе безопасности. Я через свои связи вам такой приказ пробил — сидеть на заставе и носу не высовывать». Крен редки не слаще. Павел был почти на сто процентов уверен, что полномасштабное наступление — да ещё организованное в кратчайшие сроки, обречено на провал. Но сидеть за стенами в то время, когда гибнут товарищи по оружию, тоже не дело. «Я тебе не говорю год там просидеть в глухой обороне. Накопим сил и действовать начнём. Я тебе, кстати, конвой со всякой всячиной отправил. Там много чего хорошего и полезного. Адмирал из-за этого тоже сильно осерчал. Он ведь планировал всё до последней винтовки бой кинуть». В палату к генералу стремительно влетело чудо в белом халате. Ростом чудо было максимум метра полтора. Правда, туфли на высоких каблуках делали женщину лет 30 и чуть выше. Волосы цвета золота были уложены в каре безупречной формы. «Кто разрешил?» Несмотря на внешность фарфоровой статуэтки, напора и ноток командного голоса у докторши было минимум как у майора, а то и целого полковника. Хотя Ромина, скорее всего, держит в военном госпитале, И эта изящная мадам вполне может иметь воинское звание. У нас неотложные дела, начал оправдываться Ромин, но врач его резко перебил. Вы со своими делами снова в реанимацию хотите попасть? Хотите новый приступ заработать, да? Быстро заканчивайте разговор, у вас процедуры. Понял, Борисович. Я после процедур с тобой свяжусь. Конвой встречай завтра. И вот ещё что важно. К тебе Конин ещё раз не обращался? Если явится, немедленно арестовать. и под охраной себя оставь. Эта сволочь начала некоторых деятелей у нас окучивать, и вполне...» Договорить Ромину военврач не дала, отрубив связь. Что там в госпитале с генералом творили, неведомо. Только после процедур он на связь не вышел. Наверное, военврач просто вырубила пациента лошадиной дозой транквилизаторов. Понять её можно, ведь она несла персональную ответственность за состояние высокопоставленного пациента. Однако и тех новостей, что сообщил ему генерал, для поднятия настроения хватало. И ещё больше оно улучшилось, когда с Павлом связались кадровики из штаба и проинформировали, что комиссия отменяется. Правда, всем тоном сообщения ему показали, что считают всех засевших на базе трусами и предателями, которые спрятались за спиной у начальства. Вспомнив о том, что генерал упоминал Кунина, Павел нарезал Уварову ещё одну задачу — отслеживать передвижение не только пришельцев, но и людей тоже. сам Кунин вряд ли на заставо заявится, придётся искать его лежбище и выкуривать. Просматривая вечером новости, Павел узнал, что не только горячий Владивостокский адмирал решил навсегда проблему пришельцев закрыть, а Америка и Китай тоже вознамерились уничтожить пирамиды на своих территориях. В Пекине даже прошёл парад отправляющихся на войну войск. Естественно, что в первых рядах шла надежда и опора китайской освободительной армии. Сверкающие золотыми вставками на доспехах грамовые драконы. МКП у китайцев были намного тяжелее, чем мухтары 55 т против 20, и имели человекоподобный вид. У них даже небольшая голова с двумя антеннами имелась, в то время как отечественные мобильные комплексы больше напоминали наклоненное яйцо с руками и ногами. Американцы же транслировали переброску войск, инженерное обустройство позиций и пламенные речи генералов. уверяющих налогоплательщиков, что с угрозой будет покончено в кратчайшие сроки. В этих речах проскользнул один интересный факт. Американцы тоже создали недалеко от пирамиды в Хьюстоне сильно укреплённую крепость, которая проводила наблюдение за инопланетным объектом. Видимо, до них дошли слухи из Аставы, и они решили перенять удачный опыт. Утро Паула тоже порадовало. Разбудил его лейтенант, сообщив, что он обнаружил крупную автоколонну и что она вполне может принадлежать предателям рода человеческого. Однако тревога оказалась ложной. Колонна отправила на заставу сообщение, что направляется именно к ним. «Ну-ка, отдай-ка полный облёт», — попросил Уварова Павел, и лейтенант пустил стрекозку вдоль колонны. «Не может быть! Да это же... Ну точно!» Павел не смог сдержать радостного вопля, увидев знакомые силуэты на тягачах. Генерал Ромин... В условиях тотального противодействия со стороны штаба во Владивостоке сделал невозможное. Отправил на заставо кроме требующегося марини исследовательского оборудования, запасов продовольствия и амуниции, ещё и дюжину МКП, 10 боевых и две ремонтно-эвакуационные машины, тоже устарешего класса Мухтар. Однако вместе с машинами он прислал пилотов, причём не просто кого попало, а кадров военных после академии. Вольно с командой Опайл, построившимся на плацу пилотам. Те уже сдали техникам свои машины на осмотр после марша. Команда Ол новым отрядом длинных удой капитан с чёрными усищиями и слегка заторможенной реакцией по фамилии Швеццов. Добро пожаловать на передний край обороны, бойцы. Подробный инструктаж и описание ситуации, в которой вы оказались, получите завтра в 9:00 в оперативном центре. Лекцию будет вести доктор Сеницына. Советую слушать её внимательно. От этого будет зависеть, как долго вы проживёте. Потом состоится ваше распределение в подразделение роты. Разойтись. Бойцы потянулись к казармам, однако капитан за ними не последовал. Он подошёл к Павлу. Разрешите обратиться, товарищ полковник. Разрешаю. Бой сказали распределение. Но ведь мы слаженный от, давно действуем группой, и было бы нецелесообразным раскидывать моих парней. Все верно говорите, Швейцов. Но у нас тут служба не совсем рядовая. «Фактор номер один. У меня в роте в основном люди не военные служат. Им нужен хребет, нужна основа, на которую они могут опереться. Ваши люди будут как цемент, брошенный в песок». «Ведро соплей пригрышней цемента не укрепить», — позволил себе оспорить решение Павла Капитан. И это прозвучало до нельзя обидно. Пускай за плечами у защитников заставы лишь ускоренные курсы по подготовке, но они сражались и побеждали, и умирали. Также рота понесла потери. Половина твоих людей уйдёт на их восстановление. Из остальных сформируем четвёртый взвод. И вот ещё что. Не надо недооценивать этих ребят. Опыта у них маловато, но у твоих бойцов его нет вообще. Я тебе не про общий военный бой говорю, а про стычки именно с пришельцами. Если эти дохадяги на плантян бьют, мы тоже сможем. В очередной раз плюнул в душу Павлу капитан. Дохадяги? Голос у полковника не дрогнул. Он хорошо умел контролировать свои эмоции, но капитан Швитцов его выбесил порядочно. Можно было, конечно, отдать прямой приказ, надавить авторитетом и сформировать структуру роты так, как он задумал, не учитывая мнение капитана. Однако Павел знал, к чему приводят непопулярные решения. Бойцы пополнения затаят обиду, начнут приказы игнорировать и службу тянуть без энтузиазма. Ему требовалось не просто продавить своё решение, Я приподаю новичкам урок. Капитан, твои давно в ринге были? В ринге? Да, давно. Ринг же не входит в стандартную программу подготовки. Это так, развлечение. Вот и поразвлекаемся. У нас тут сам понимаешь, развлечения метуго. Завтра, за полчаса до брифинга, выставляй своего самого сильного бойца. Ринги проводились ещё на заре внедрения мобильных комплексов поддержки. Но их довольно быстро из программы подготовки вывели. когда оказалось, что в рукопашную МКПО сходятся крайне редко, да и использовать в ней лучше не свои кулаки, а приспособленное для неё вооружение. Но время от времени полуофициальные соревнования на рингах всё-таки проводились. Соблазн помахать руками, управляя стальным великаном, был слишком велик. Техники Марины потрудились на славу, а не на плацу создали самый настоящий боксёрский ринг. Установив на бетонные опоры и натянув между ними толстые стальные тросы, по площади они были раз в 10 больше обычного. Эти противники, которые на нём должны будут пройти раунды, намного превосходили размерами даже самых выдающихся тяжеловесов. МКП подверглись лёгкой переделке. На манипуляторах техники закрепили грузовые погрышки, примотав их лентой. Также мощность приводов боксёров была уменьшена до 30%. разлекуха разлекухой, но технику колечить никто не собирался. От новоприбывшей команды решил выступить сам капитан. Видимо, Швецков решил судьбу не испытывать. Раз разрешили выставить любого бойца, он и выдвинул сильнейшего. Подведя МКП к рингу, он приподнял верхний трос рукой и протиснулся под ним, после чего поставил Мухтара в угол и застыл. Болельщики разделились на два лагеря: один малочисленный состел из только что прибывших на базу пилотов. Они стояли кучкой возле угла командира и почти никак не отреагировали на его появление. Большая часть болельщиков взорвалась криками и аплодисментами, когда на плацу появился второй участник соревнований. Мухтар подошёл к канатам ринга и, подпрыгнув, взлетел в воздух, сделав в воздухе сальто, машина с грохотом чуть присев, приземлилась на бетон. Лёг на спине Мухтар откинулся и оттуда, приветственно размахивая руками, высунулась кукла Новые прибывшие впали в ступор. Против их опытнейшего командира застава выставила какую-то девочку, которой впору только на подиуме в купальнике скакать. Да над ними никак издеваются. А ну, к брейс-машино. На ринг вышел старшина. Блондинка-куколка махнула ручкой ему, а потом скрылась внутри МКП. Березов повернулся к капитану. Готовы? Тот в ответ махнул манипулятором, мол, готов. Готово, повернулся он к кукле. Та подпрыгнула и врезала кулаком об кулак. Бокс. Березов дал отмашку и резко покинул ринг. Человеку тоже рефери в этой шибке не место.